Глава 11. Разоблачение. Для лиц, так или иначе причастных к громкому скандалу, жизнь превращается в ад. Для прессы такой скандал манна небесная, особенно когда все темы написаны, вывернуты наизнанку и описаны снова с другой точки зрения. Кажется, уже вообще ни о чём говорить, как вдруг происходит событие, которая можно раздуть до вселенских масштабов. И тысячи перьев принимаются строчить, строчить, строчить. Для обывателей скандал некое подобие романа. Стоит только разница и что происходит он в действительности, а от того ещё более притягателен. Откровенно говоря, поимка бретонского демона, когда им ещё считался безвестный художник Фредерик Варен, не произвела в Париже особого шума. Но то всего лишь художник и пойман он был в захолустном кемпере, а граф, которого взяли с поличным при попытке зарезать мадистку на Елисейских полях, совсем другое дело. А поскольку журналисты привыкли мыслить шаблонами, то первые отчёты о баресте были таковы: Кристина Пуаре являлась любовницей графа, они поссорились, и он пытался её заколоть. Шляпной булавкой господа, шляпной булавкой Однако вовремя подоспевшие доблестные полицейские успели предотвратить ужасное преступление. Позвёвая, репортёры писали заметки и вяло размышляли о том, что вся история не стоит выеденного яйца. Раз жертва осталась жива, графа отмажут, но шум всё же поднимется, так что родная газета определённо закажет две-три статьи кино эту тему. Но тут в деле произошёл крутой поворот. Именно Кристина Пуарье заявила, что ей когда-то угрожали, что её заставили дать показания против Фредерика Варена, и полицейский, который вынудил её к этому, покрывал настоящего убийцу, а ещё он упоминал, что действует по поручению графини де Костель. Ха, в один голос сказали циничные репортёры Утра, Лепти Паризьен, Глуа Прессы и прочих изданий: "Так угрожали, что мадмозель Пуарье после процесса над Вареном обзавелась лавкой на Елисейских полях? Такого не бывает. Но колесо уже завертелось, тиражи изданий подскочили, ведь все хотели знать подробности странного дела, и каждый час приносил новые подробности. Граф де Костель решительно отрицает все предъявленные ему обвинения. Может быть, он и схватил шляпную булавку, когда разговаривал с мадемуазель, как ее, Пуарье, Но он вообще ничего не помнит, потому что у него бывают эпилептические припадки, во время которых он не контролирует себя. Врач графа Мсье Нантье, в ответ на вопрос, бывают ли у его пациента такие припадки, сослался на врачебную тайну. Однако врачебной тайны сыт не будешь, и пронырливый репортёр добрался до слуг, из расспросов которых стало ясно, что никакой эпилепсии граф от рождясь не страдал. Правда, у него проблемы с, ну да, впрочем, это неважно. Но репортёр напирал, и слуга наконец признал, что в отношениях графа и молодой графини что-то не так, потому что они давно не спят вместе, только в отдельных спальнях и вообще, хотя она его любила, после свадьбы стала очень холодно к нему относиться. Графиня де Кастель заявила, что все обвинения, предъявленные её сыну, просто нелепость. но при этом наняла для его защиты лучшего адвоката. Ого-го, сказали парижские циники, узнав имя адвоката. Значит, дело точно не чисто. Честные люди этого изворотливого плута нанимать не станут. Я всё же думаю, важно рассуждали в салонах, что это дело политическое. Наверное, граф де Костель собирался заняться политикой, как и его отец. Да ну, господа, я же отлично его знаю. Это тишайший человек, который обожает жену и мать. Смешно утверждать, что он кого-то там мог убить. А что касается мадистки, то поверьте, я и сам 100 раз в день покушаюсь убить мадистку жены. Вы бы видели, какие гигантские счета присылает эта особа. Вокруг Астрикана ростает одобрительный смех. В самом деле, лучше уж от души посмеяться, чем размышлять на неприятную тему о том, сколько раз ты сам пожимал руку безумному убийце. Однако вскоре, как назло, полиция произвела обыск в замке графа и нашла не только два документа, посланных Кристиной Пуарье, телеграмму и письмо с угрозой разоблачения и требованием денег. Ну и тыничок со шкатулкой, а в шкатулке этой дешёвый медальончик, который носила Изабель Морван, колечко снятое с пальца убитой Бланшдре и прочая мелочи пропавшая с тел жертв бретонского демона. И если до этого момента большие деньги семье Костель ещё могли сделать чудо и как-то выгородить графа, то после того, как шкатулка была найдена, Всем стало ясно, что песенка преступника спета, и допоёт он её скорее всего на гильотине. Но я ничего не понимаю, жаловалась Кристина Антуану. Я не посылала письма и телеграмму тоже не отправляла, клянусь вам, господин инспектор. Антуан сочувственно кивал. Письмо вообще-то написал Фредерик Варен под детровку Амалии. Почерк Кристины был взят с ее счета, а телеграмму тоже отправила загримированная баронесса Корф, чтобы, как она выразилась, расшевелить осиное гнездо. «Конечно, мадемуазель Пуарье придется пережить несколько крайне неприятных минут, и если вы, инспектор, упустите ее из виду, граф ее убьет. Но, учитывая, что эта милая особа построила свое процветание фактически на убийстве Фредерико, я считаю, что мы имеем право рискнуть». Нам, конечно, она нужна живая, от страха и ненависти она выложит всё, что знает, а как раз этого мы и добиваемся. Однако с юридической точки зрения, процесс, который состоялся над Фредериком Вареном и признал его виновным в убийствах, которые он не совершал, всё ещё имел законную силу, равно как и приговор. Об этом в частности напомнил Лоран Бреваль, который дал журналистам большое интервью. Художник заявил, что никогда не верил в виновность Фредерика, что он пытался защищать своего ученика, но напоролся на недвусмысленная угрозы со стороны инспектора Кервелла, который вёл следствие. Тут газеты слегка покусали президента, мог помиловать осуждённого, но не сделал этого. Фимида потапталась на месте, почесала в затылке и стала искать в законах нужную закорючку, которая позволила бы аннулировать результаты процесса. Потому что система есть система, а просто так из-за одного сбоя никто не станет её пересматривать. То, что человек едва не погиб из-за махинаций высокородной дамы, конечно, скверно, но это ещё не значит, что ради него станут переписывать законы Третьей республики. По моим сведениям, доложил Амали и Ломов. Наверху не получается пересмотреть результаты процесса, так что готовится бумажка о том, что будет тебе апелляция о помиловании была подана не по форме. То есть апелляцию подадут вторично, и президент помилует Фрдерика, но тогда ему придётся отправиться в тюрьму. На этот случай, наверное, заготовят ещё одну бумажку о досрочном освобождении в связи с исключительными обстоятельствами. Но вы сами понимаете, госпожа Браннеса, что в торопях такие дела не делаются, и это займёт долгое время. Амалия нахмурилась. Хмм, такое положение вещей меня не устраивает, заявила она без всяких околичностей. В тюрьму Фредерик не сядет, и я его не отдам. Потому что он нужен вам как свидетель, спросил Ломов, кротко глядя на Амалию. Только очень внимательный человек мог заметить в его фразе иронический подтекст. Дорогой Сергей Васильевич, вы же сами всё отлично понимаете, усмехнулась Амалия. Я не позволила бы посадить его в тюрьму, даже если бы он не слышал голос метра и ничем не мог быть нам полезен. Считайте это дело принципа. По её тону Сергей Васильевич понял, что обсуждать далее данный вопрос бесполезно. Однажды вечером инспектор Мулине явился к Амалии в гости. Вид у Антуана был мрачный. "Боюсь, я не сумел выполнить условия нашего соглашения", сказал он. Вы помогли мне схватить графа, но я не могу сказать вам, как звали человека, который переправляется поздно вечером в субботу на остров Дьявола. Поверьте, я был на побережье и опросил там всех, кого только мог, но мне в один голос твердили одно и то же: ни один человек не отплывал туда, тем более, что надвигался шторм. Но тогда, как он оказался на острове, вырвалось у Амалии: "Он всё равно должен был плыть". Она подскочила на месте. Боже мой, как я сразу не догадалась. У него же есть своя яхта. Или лодка вставил Антуан? Яхта. Потому у меня и отвезли на остров дьявола, что метр плыл на яхте и должен был проезжать мимо. Что сказал ему Щёголь в конце разговора? Счастливого пути. Так не говорят, когда надо всего лишь плыть несколько минут до берега, так говорят, когда предстоит ещё большой путь. И вовсе не случайность, что я оказалась на острове. Тот-то -то я ломала голову. Чему такие сложности? Зачем уезжать так далеко от Парижа? И подручные Щоголя тоже были удивлены. Теперь понятно, кто открыл окно. Возможно, произошла какая-то поломка. Из-за шторма метр вернулся на остров, отправился проведать Щоголя, понял, что его план сорвался, и открыл окно, чтобы уничтожить следы. Инспектор нахмурился. "Должен вам заметить, сударьня", проворчал он. Я разговаривал с префектом полиции, и он дал мне понять, что считает все разговоры о каком-то короле европейского преступного синдиката глупостью. По его словам, никакого мэтра не существует. "Ну что ж, тем лучше для всех", задорно парировала Амалия. "Раз я гоняюсь за тенью, то в конечном итоге поймаю только тень, а французская полиция останется при своём убеждении, что она умнее меня". Антуан хотел возразить, но Амалия не дала ему вставить ни слова. Раз вы не выполнили моё условие, инспектор, то по справедливости должны мне помочь ещё раз. Короток говоря, мне нужен список всех владельцев яхт, которые в это время курсировали вдоль бретонского побережья. Не знаю, где и как вы его достанете, но у вас большие возможности, тем более что вас наверняка произведут в комиссары и не факт, усмехнулся Антуан. Наверху считают, что я зря затеял эту историю и поссорил их с представителями одной из старейших аристократических фамилий. Один господин так вообще сказал мне, что я ищу дешёвой популярности. Гавы бы ему сказали, что популярность не бывает дешёвой, и вообще это дурной тон судить о людях по себе, заметила его собеседница. Да-да. Большинство людей сразу же торопятся расписаться во всех своих недостатках. Но у вас мрачный вид, инспектор, и я начинаю думать, что не жалеете ли вы о том, что я побудила вас довести расследование до конца. Последние слова барона Сокорв произнесла вполголоса и как бы про себя, но Антуан всё равно обиделся. Когда я выполнял ваше поручение, мне пришлось заодно заехать в кемпер, сказал он. К вдове Жирара. Я обещал ей сказать, что если он окажется замешен в чём-то, в чём-то скверном, и не сдержал своего слова, потому что находился в Париже, разговор вышел нелёгким. "Да, мадам Кервельа сказала, что я опорочил честное имя её мужа, и ещё много всякого в том же духе". Это было как раз то, чего она хотела, пожало плечами Амали. "Вам не стоит воспринимать её упрёки всерьёз". "Простите", изумился Антуан. Вы всё время говорили мне, что Луиза произвела на вас впечатление умной и волевой женщины. Скажите-ка мне, инспектор, как она тогда не догадалась, что её муж занимается чем-то противозаконным? А если так, почему она просто не уничтожила записную книжку? Может быть, она всё же надеялась, что я рассею её сомнения? Дочь расставщика? О, нет, инспектор. Среди сентенций, которые она усвоила от своего папаши, должна быть ещё одна. о том, что заработать большие деньги честным путём крайне затруднительно, амальев вздохнула. Но довольна о ней. Она, как и многие богачи, полагала, что достаточно купить человека, чтобы он стал твоим. Так вот это большая ошибка. Теперь она утешается тем, что Жерар оказался негодяем, а ей всё же достанутся деньги, которые при другом раскладе он бы потратил на любовницу. Однако меня интересует не мадам Кервелла, а то, удалось ли определить причину, по которой высокородный граф де Костель жестоко убивал женщин. Судя по газетным намёкам, там скрылась довольно неприглядная история. "Да", кивнул Антуан. У графа в молодости была любовница, цветочница. Очень красивая девушка, блондинка. Как выяснилось потом, она заразила его неизлечимой венерической болезнью, которую он потом передал своей жене. Из-за этого отношения между графом и его женой ухудшились, и из-за этого же у них нет детей. Первая жертва была цветочницей, напомнила Амалия. Нет, это не она. Просто к несчастью, первая жертва оказалась похожа на ту другую. Любовница графа сейчас находится в лечебнице для умалишенных, а потом он стал убивать всех подряд. Кто хоть немного напоминал о его любовнице, ездил в гости к родным друзьям на курорты, высматривал жертв, а безнаказанность подстёгивала его продолжать убийство. Да, но после убийства Изабель Морван графиня не выдержала. Она поговорила с сыном и заставила его поклясться, что он больше никого пальцем не тронет. Ей казалось, что теперь-то опасаться нечего. Но тут к ней пришёл Жерар, который рассказал ей о своих подозрениях и одновременно намекнул на то, что только в её силах сделать так, чтобы он о них забыл. На этом можно было бы и остановиться, но Графеню мучила мысль, что о том, о чём уже догадался один, может догадаться и другой, а за ними и остальные. Она сказала Жерару, что согласно на его условие, но он должен найти человека, на которого можно свалить все убийства. В конце концов, выбор пал на Фредерика Варена, но, как всегда бывает в жизни, начались непредвиденные сложности. Кристина Пуарье настаивала на его алиби, но ей заткнули рот деньгами. Доктор Ривуаль видел кучера графини возле дома последней жертвы, но его убедили изменить показания. Потом у доктора сдали нервы. Его брат, редактор кемперской газеты, и доктор прислал ему телеграмму, что хочет рассказать нечто сенсационное. Об этом стало известно, и графиня потребовала, чтобы Жерар устранил угрозу. Именно он, потому что она не знала, приставлен ли к доктору охрана и боялась, что её кучер может попасться. Тем более, что он и до того вёл себя неосторожно и позволил свидетелю увидеть себя, заметила Амалия. Конечно, вашему другу пообещали ещё денег, но после убийства Ривуали он стал вести себя подозрительно. Сделался нервозен, и решено было покончить, и с ним тоже. Ну, видите, я не могу сообщить вам ничего нового, хотя нет, насчет сообщника, которого я смертельно ранил, я выяснил одну вещь, которую рассказал мне дворецкий графиня. Когда он понял, что его внучку убил граф, то решил, что хранить преданность семье больше не имеет смысла, и раскрыл тайну графини. На самом деле граф де Костель, сын не старого графа, а кучера, Когда тот убил Жанну Масон, отрубил ей голову и подбросил в арену, а потом подстёрёг в безлюдном месте Жирара, завёл с ним разговор, и убил его. Он старался не только ради графини, но и ради собственного сына. Амалия молчала. Знаете, когда я вспоминаю графиню молодой, я же говорил вам, что весь Кемпер был в неё влюблён. Меня охватывает оторвь при мысли о том, как с ней обошлась жизнь. Я знаю, что он должен быть на стороне жертв, иначе в полиции нечего делать, но всё же, всё же. Вы чувствуете себя обманутым, сказала Амалия. Но давайте всё же договорим до конца. Вы были влюблены не в графиню, а в образ, который она старательно создавала. Это всё равно что влюбиться в актёра, который играет положительного персонажа, а потом выяснить, в жизни он полон недостатков. Нет, упрямо покачал головой Антуан. Да, да, настаивала Амалия. И чем раньше вы это поймёте, тем лучше будет для вас и вообще для всех, она прищурилась. Кстати, что сказала ваша тётушка, когда обо всём узнала? Вы никогда не угадаете, проворчал Антуан, насупившись. Она сказала, что в какой-то степени понимает графиню, ведь та хотела защитить своего единственного родственника, а потом добавила, что людей всё равно убивать нельзя, даже Жерара, который ей никогда не нравился. Ваша тётушка замечательная женщина, серьёзно сказала Амалия. Надеюсь, вы будете навещать её почаще. Это вы к чему? подозрительно спросил Антуан. Да так, к слову пришлось, пожало плечами баронесса Корв. Не забудьте, что я жду от вас список владельцев яхт.